Их было пятьдесят, а нас только двое. Да, — ответил он, — но это не помешало вам обменяться выстрелами, как я слышал. Как с той, так и с другой стороны потратили немного пороху, вот и все. А шпаги тоже увидели дневной свет. Вы хотите сказать, мансиньор, ночную тьму, — ответил я. Так, — продолжал кардинал, — я считал вас гасконцем, дорогой мой. Я гасконец только, когда мне везет, моненьор Этот ответ, как видно, ему понравился, он рассмеялся.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 «Лучше этого места не найти». Рамис сейчас же пошел за ключом, успев, однако, шепнуть Атосу, чтобы он не подходил очень близко к Дартанену и Портосу. Но тот, кому он подал этот совет, только презрительно улыбнулся и подошел к своим прежним друзьям, не двигавшимся с места. Рамис действительно постучался в особняк Роган и скоро вернулся вместе с человеком, говорившим. «Так вы даете мне слово, сударь?» «Вот вам», — сказал Рамис, протягивая ему золотой.